Глава 40. Прошло 2 месяца, и я уже начинала думать, что меня забыли или пощадили. Я жила с Женей в техом уединении. Я решила никуда не выезжать. Мне казалось, что мой траур не должен видеть даже солнца. Чувство какой-то инстинктивной сдержанности удерживало меня и Женю в этом молчаливом и запертом доме, где, думали мы, осталось ещё что-то от дорогого исчезнувшего существа. что нужны детям в наших заботах. Мы не делали проектов, мы чувствовали, что не имеем ещё права их делать. Если бы даже моё будущее и было вполне выяснено, то мы упрекали бы себя в том, что не прожили настолько возможно дольше, думая об этом оплакиваемом прошлом. Однако однажды жене встревожилась насчёт моего здоровья, которое несколько страдало от этого добровольного заключения. Во мне, несмотря на мой маленький рост, было очень много сил, требовавших применения, и я была вполне здорова лишь тогда, когда много двигалась и жила на чистом воздухе во всякое время года. «Покатайтесь верхом, это необходимо», — сказала мне она. «Поезжайте в Помэ». В будни вы не встретите ни одной души на этой дороге. Фрюманс присылал мне сказать, что могила моей доброй барыни окончена и памятник поставлен. Вот, свезите ей этот букет, который я нарвала для неё сегодня утром. Это её любимые цветы. Поезжайте же, моя дорогая Мишель, вас проводит. Почему же ты не едешь со мной, Женни? Я вам скажу об этом откровенно. Фрюманс думает, что теперь я могла бы и должна была бы выйти за него замуж. Он говорит, что ему удобнее было бы заниматься вашими делами, если бы он был моим мужем. Так значит, ты получила какое-нибудь известие, уничтожающее препятствие, о которых я не знаю, но о существовании которых ты мне говорила. Да. Я знала, что я вдова. Мой муж умер за границей. Мне об этом писали, и наконец мне прислали свидетельство о его смерти, и, как кажется, оно вполне правильно. В таком случае, почему же не выйти за этого превосходного друга, который тебя так любит? Потому что ваша судьба ещё не устроилась. И потом, Фрюмонт не должен покидать своего доброго дядюшку, если вы будете разорены или хоть немного будете нуждаться. Какую помощь могу я принести вам, сидя в таком месте, как ПМ, где нельзя заработать ни одного су? Дорогая Женни, вот ты уж думаешь, что я буду жить твоей работой? Неужели ты воображаешь, что я соглашусь на это? А что же с вами будет? Посмотрим, что вы умеете делать. Если бы вы захотели учиться музыке и живописи, я представляла себе, что это могло дать вам заработок при случае, но вы этого не любили. Вы хотели быть учёной. Мне следовало препятствовать вам. Надо с уважением относиться к порывам молодой души. Но что может сделать женщина с латинским, с греческим языком и со всеми этими серьёзными науками, которыми Фрюманс набил вам голову? Вы могли бы воспитывать мальчиков, и если бы вам пришлось выйти замуж за вашего кузена, то вы прекрасно научили бы ваших сыновей тому, что Мариус не хотел знать. Но если дело зайдёт о воспитательниц или компаньёнки, то вам не доверят барышень. из боязни, чтобы из них не вышли синие чулки. Тем лучше, Жени. Быть в положении мисс Агарри или Галатеи? О, надеюсь, я никогда до этого не дойду. Прекрасно, вы горды, я это знаю, но всегда зависеть от себя самой, чтобы нас не унижали в чужом доме. Разве здесь унижали меня, которая никогда никому не служила? Ты права, моя Жени, я совсем дурочка. Я могла бы быть, как ты, уважаемой экономкой где-нибудь... вместе с тобою Ах, бедное дитя, как вы наивны. Не берут двух экономов к в один дом, и потом вы не знаете ничего того, что нужно знать. Вы умнее, чем того требует подобное дело, но у вас не хватило бы на него терпения. Мы сделаемся белошвейками или портнихами, хочешь? Мы будем работать дома. Да. И каждый из нас заработает по 6 су в день, и сверх этого придётся тратить по 20 на каждую, чтоб кое-как пропитаться и ещё хуже одеться. Что же ты рассчитывала сделать для меня, когда сейчас говорила мне о это моя тайна. У меня есть источник, очень маленький, но довольно верный. Например, нам, может быть, придётся уехать из этого края, и вот поэтому-то я и не хочу выходить за фрюмнца. Ну вот, вы уж и задумались. Ведь мы в разговоре предполагаем самый дурной оборот вещей, а на свете случается часто совсем не то, что предполагают. К тому же, до сих пор для вас, по-видимому, не предстоит ничего дурного. Не думайте же об этом и отправляйтесь подышать чистым воздухом. Это необходимо. Я села на лошадь и в сопровождении Мишеля приехала в Помэ. Я застала дома только одного аббата Костель, который повёл меня поклониться могиле моей бабушки. Это опять была работа Фрюманса. Он выбрал прекрасный камень, один из тех местных камней, которые по белизне и изяществу напоминают мрамор. Он велел его обточить по моему рисунку и выгравировал на нём сам надпись и украшения. Я возложила на него букет в данный мне женихи, и несмотря на моё решение не плакать, я сильно боролась с наплывом грустных чувств, думая о той, которая уже не может защитить меня. Я уже собиралась сесть на лошадь, когда увидала Фрюманса с каким-то незнакомым человеком. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, с лицом, скорее выразительным, чем правильным, но полным ума и мягкости. У него были очень свободные манеры, и его простая, но изысканная осанка обличала в нём человека, принадлежавшего к самой новейшей цивилизации. Однако, подходя ко мне и представляя мне его, Фрюманс имел несколько тревожный вид, и какая-то странная грусть, отразившаяся на его лице, как будто подсказала мне, что минута испытаний — наступило. «Господин Мак-Аллен», — сказал он мне, — «адвокат в Англии и поверенной семьи покойного маркиза де Валанджи, вашего отца. Ему поручено переговорить с вами». Я почувствовала, что бледнею и едва могла пролепетать несколько слов. Моё волнение усилилось, когда я увидала, что этот иностранец заметил это и сожалеет меня. Я считала себя оскорблённой и в то же время возмущалась этим оскорблением — так как никоим образом не заслуживала его это было только началом длинной серии предстоявших мне мучений